Глава пятая. «Ну-ну, не делайте такое недоверчивое лицо!» Дружелюбно улыбнулся неприметный дядечка с пронзительным взглядом. «Неужели я так жутко выгляжу?» «Да я и не боюсь», — пожал плечами я. Хотя чутка душой покривил все же. Как только этот товарищ заговорил мне, сразу стало понятно, какую организацию он представляет. И моментально всплыли в памяти все на свете слухи о том, что все рок-клубы с самого начала были организованы при участии и под протекцией КГБ. Мол, остановить волну увлечения свободолюбивой музыкой Советский Союз не смог, так что было решено это явление возглавить и удержать в нужном курсе. «Я не собираюсь вас вербовать, Владимир Викторович», уже без улыбки сказал мой собеседник. Потом взял за локоток и отвел еще на шаг в сторону. «Ага». Теперь мы стояли так, что наших лиц никому точно не видно было. «Кстати, не помню, чтобы называл ему свое отчество», — мысленно отметил я. вряд ли я был бы ценным сотрудником», — рассмеялся я. «Блин, вот казалось бы, с чего мне вообще ощущать нервный зуд и беспокойство? В жизни ведь ни разу у меня не было трений с госбезопасностью. И в семейном архиве не завалялась ни единая история о пропавших в застенках родственниках, а вот смотрите-ка». Отвел меня настоящий габист в сторонку. Причем в весьма общественном месте, и никаких вроде бы мрачно-черных машин рядом не маячит. И как-то неуютно сразу стало. Общественная мать его бессознательная. Популярная, зараза, такая культура. Раз гобня, значит кровавая. Либо в застенке, либо с предложением, от которого хрен откажешься. «Хех! То есть вы меня просто так в сторону за локоток отвели?» Усмехнулся я. «Не совсем», — сказал он. «Но об этом мы как-нибудь позже поговорим. Может быть». «Кстати, меня зовут Андрей Григорьевич. Звонцов». «Очень приятно», — ответил я легкий полупоклон. «Можете не кривляться», — усмехнулся званцов сунул руку во внутренний карман пиджака и извлек небольшой картонный прямоугольник. «Вот моя визитка. Возьмите». «У меня действительно есть к вам серьезный разговор, но место для него совершенно неподходящее. Так что, когда у вас будет время, Владимир Викторович, позвоните вот по этому номеру, и мы с вами назначим встречу». На визитке было написано «Звонцов Андрей Григорьевич и номер телефона». Больше никаких званий, пометок и логотипов там не было. Я в смятении признаться. Я поднял глаза с саминой картонки и посмотрел в глаза Звонцова. «Вы же вроде говорили, что это не вербовка». «Не вербовка», — покачал головой благообразный КГБшник. Хотя, кстати, название этой организации в нашей беседе ни разу не прозвучало. «Вербовка вообще не входит в мою сферу деятельности». «А если я проигнорирую ваше приглашение, что будет?» — спросил я, не отводя взгляда с лица Звонцова. «Ну, значит, проигнорируйте. Звонцов едва заметно улыбнулся. «Насильно вас никто не потащит. Но я думаю, вы все же придете». «У вас есть какой-то веский аргумент?» — прищурился я. «Нет». званцов улыбнулся шире. «Вы не тот человек, которого надо как-то принуждать. Заменяет и сделает ваше любопытство». Он похлопал меня по плечу и подмигнул. «До встречи, Владимир Викторович». И да, кстати, отличный был концерт. Хотя я и не все слова понял из тех, что вы со сцены говорили. Звонцов неспешным шагом направился обратно к высоким гостям, застегивая на ходу распахнутое пальто. А я еще какое-то время в задумчивости стоял, привалившись в квадратной колонне и сверлил глазами совершенно неинформативную визитку, будто пытаясь там что-то увидеть». «Ну, фиг знать, бывают же всякие симпатические чернила, которые становятся видимыми только в ультрафиолете, например. Вдруг эта визитка на самом деле часть какого-то загадочного квеста и проверка на сообразительность?» Я хохотнул, поймав себя на этой идиотской мысли, и сунул визитку в карман. Нервное беспокойство бесследно прошло. «Блин, а ведь глубокий бурильщик прав», — с некоторой досадой подумал я. «Теперь мне любопытно». «И хочется им тут мерзнуть», — подумал я, почти протискиваясь сквозь весьма даже не маленькую толпу девчонок, как бы невзначай тусующуюся рядом с техническим входом во дворец спорта. До концерта еще час с лишним же. «Туда не пускают, мы уже пробовали», — крикнула мне одна из девчонок, когда я начал подниматься на невысокое крыльцо. «Я знаю секретное слово», — усмехнувшись, ответил я, прикладывая к стеклу карточку «Пропуск». Пожилой вахтер скорчил недовольное лицо, поднялся со своего места и подошел к двери. Внимательно изучил картонку, кивнул, и дверь открылась. «Быстрее, быстрее!» — скомандовал он за рукав, втаскивая меня внутрь. «И не зря, кстати!» Как только девчонки внизу сообразили, что их вожделенная дверь открылась, они ломанулись вслед за мной по лестнице наверх. Видимо, чтобы взять вожделенную дверь штурмом. Но вахтёр был тёртый калач, так что прозрачная дверь захлопнулась прямо перед носом самых быстрых девчонок. «Ты никак первый раз тут!» — недовольным тоном пробурчал вахтёр. «Будто не знаешь, что им только волю дай, они как понабегут!» «В первый раз!» — подтвердил я. «И что, случалось, что прорывались?» «Дверь разбили прошлой весной!» — сказал вахтёр, возвращаясь на место. «Когда ласковый май приезжал!» «Жесть!» — вздохнул я и оглянулся на прилипших с той стороны к стеклянной двери поклонниц. «Кстати, между нами, а есть в этом какой-то смысл? Ну, допустим, прорвался кто-то из них внутрь и дальше что?» «Да ничего!» — всплеснул руками вахтер. «Охрана их выпроводит обратно, всего и делов. Но все равно они ломятся, не объяснишь ведь ничего!» «Да уж!» — хмыкнул я. «А где я могу найти Василия?» «Прямо по коридору, третья дверь» махнул рукой вахтер. «Ага, спасибо!» — тивнул я и пошел вперед, на ходу расстегивая куртку. «Вот реально, хрен знать, что там творится в головах у фанатов. Неважно, чьих, они все примерно одинаково себя ведут. В принципе, например, понять, для чего поклонницы поджидают кумира мужского пола, я еще как-то могу понять. Это что-то вроде мечты о прекрасном принце, наверное. Выйдет кумир из своего блестящего большого автомобиля». Окинет пристальным взглядом толпу своих фанаток, встретится глазами с ней. И вот тут-то и вспыхнет буря настоящих чувств. Он протянет ей руку, выхватит из толпы и уведет за собой в свой сияющий мир. А вот эти девчонки чего ждут? У «Миража» солистки, которые ну никак на роль прекрасного принца не годятся. Зачем тогда? Может быть, есть какое-то суеверие, что если потрогать человека, добившегося головокружительного успеха, то можно заразиться от него вирусом этой самой успешности? «Что это у тебя такое с лицом?» — весело спросил Василий, на которого я чуть не налетел в дверях. Я как раз собирался взяться за ручку, когда она распахнулась. «Думаешь, о смысле жизни или о захвате власти над миром?» «Хах, если бы!» — фыркнул я. а девчонках, думаю!» «Это нормально в твоем возрасте!» — снисходительно усмехнулся Василий и похлопал меня по плечу. «Да не о тех!» — хохотнул я. А вот об этих, которые перед дверью кучкуются и пытаются внутрь прорваться зачем-то. Какой смысл?» «А нам -то с тобой что?» Василий приобнял меня за плечи и повел куда-то вглубь коридора. «Тут ведь как, друг мой Вовчик? Нам с тобой важно что знать? Что они есть?» «Пока они есть, билеты на концерты будут раскупать, как горячие пирожки. А какого ляда им вообще это нужно? Это нас с тобой касаться не должно». «Вот если бы там у крыльца на холде никого не было, тут нам уже с тобой и нужно было бы беспокоиться». «Пожалуй», — я пожал плечами. «Но ведь если знать, что именно ими движет, то можно было бы предсказать...» «Что предсказать? Будет концерт успешным или нет?» — усмехнулся Василий. «Так ведь когда фанатки толпятся, ты уже и так это знаешь. Билеты-то распроданы». «Все билеты?» — удивленно уточнил я. Все-таки эта вот оголтелая популярность попсы для меня всегда была тайной. Песенки похожи одна на другую. Певцы и певицы особыми внешними данными не блещут. А дворец спорта собирают в полпинка. Было бы лето, и на стадион бы билеты раскупили. «Подчистою», — широко улыбнулся Василий, распахивая следующую дверь. «Еще и добавки просили, но дворец спорта не резиновый». Комната, в которую Василий меня привел, была явно подготовлена для банкета. На столе поблескивают разномастные бутылки, на тарелках разложены закуски, только все тарелки пока что сверху прикрыты полиэтиленовыми пакетами. «Дерябнуть хочу перед концертом, вот что», — доверительно сказал мне Василий, прикрывая дверь. «Нервно мне немного все-таки». «Предчувствия плохие?» — спросил я. «Да не. Махнул рукой Василий, хватая со стола ближайшую бутылку коньяка. Свернул крышку и отпил прямо из горла. «Всегда так. Можно сказать, ритуал у меня такой. За час до начала начинаем мандражировать и каждый раз сюда пробираюсь тайком. Фу! Коньяк-то какой гадостный! Кто эту ересь сюда поставил только?» «А это все, как я понимаю, для послеконцертного банкета». Я обвел рукой комнату и стол. «Не то, чтобы после», — усмехнулся Василий. «Прямо во время и начинаем квасить. А в перерыве к нам еще и выступающие подключаются. После концерта-то тут торчать какой смысл? Можно ведь в нормальный ресторан поехать». «Резонно», — усмехнулся я. «Выпьешь?» — Василий протянул мне открытую бутылку. «Не». Я покачал головой. «Я тоже суеверный, так что лучше потом напьюсь». «Как знаешь» пожал плечами Василий. «Так это, кстати, ты про моих гавриков что-нибудь разнюхал интересного? А то, что-то ты молчишь, как рыба об а мы ведь договаривались». Блин, я надеялся, что этот разговор все таки будет после концерта. Я мысленно поморщился. Очень уж мне не хотелось об этом говорить. Я и так прикидывал, как бы эту беседу построить и эдак, и на мое счастье, нам с Василием как-то еще и случая не выпадало вдумчиво все это обсудить. И еще мне не нравилось, что доказательств у меня нет ни хрена. Получается, что я просто на словах буду трепаться. Мое слово против слова ворона с училкой. Неприятно как-то выходит. Пришел какой-то потлатый хрен с горы и наплел с три короба, наверное, так сказать, сподвижников. Так что я еще вчера попросил Жана одолжить мне его прикольный японский диктофон на мини-кассетах. До компактности цифровых диктофонов ему было, конечно, далеко, но он все равно был довольно маленьким. Можно спрятать в карман относительно незаметно. «Давай отложим этот разговор на несколько часов, лады?» — предложил я. «Значит, все-таки хреновые новости», — помрачнел Василий. «Нервы мои бережешь, чтобы прямо сейчас не вспылил?» «Не хочу бездоказательно обвинять», — честно ответил я. «Эх! Василий снова хлебнул коньяка, завинтил крышку и вернул на стол. «Ладно, пошли уже. Пора работать». За рулем здоровенной черной чайки, которая привезла наших звезд ко дворцу спорта, сидел сам Артур. Решили максимально сузить круг посвященных в эту нашу авантюру, так что от наемного водителя отказались. А толпу фанаток разгоняли вообще милиционеры. Вместе с чайкой прикатили три машины — из них выскочили ребята в форме и оттерли от крыльца приплясывающих от холода поклонниц. И только потом дверь чайки открылась, и наружу выбрались наши звезды. Обеих Кать одели в пушистые шубки, парадный макияж сиял блестками. Катя из училища, поднимаясь по лестнице, остановилась и отправила в толпу поклонниц пару воздушных поцелуев. Раздались радостные визги и вопли, но Артур присек это внезапное общение и подтолкнул псевдомузыкантов к двери. Милиция выстроилась у крыльца живым заслоном. Я посторонился, пропуская процессию вперед. Встал рядом с вахтером. На самом деле мне тут и делать-то было нечего. Сейчас их проведут в раздевалку, снимут с них пафосные шубы и за ручку проводят за кулисами, следя, чтобы звезды ни с кем по дороге не болтали. Потом заиграет фанера, а потом... Потом, собственно, все. Двум Катям и Стасу с помощником вручат их честно заработанные гонорары и развезут по домам пригрозив на всякий случай очень большими неприятностями, если кто-то из них вдруг решит пооткровенничать. А работать сейчас будут всякие невидимые технические специалисты по звуку и свету. И оператор дым машины еще. Вместе с поджигателем пиротехники. Это Василию захотелось для пущей достоверности зажечь на сцене огненные фонтаны в особо драматичный момент. Стас прошел мимо меня, важно оттопырив губу. Типа он важный столичный музыкант, которого привезли в задрипанный провинциальный дворец спорта. Переигрывает, конечно, но ему так-то простительно, он же не актер, а вовсе даже оператор. Я еще раз посмотрел за дверь, туда, где шумели и бесновались поклонницы. Неужели у них не йокнуло ничего? Они же вроде как фанатеют, собирают фотки своих кумиров и всякие там вырезки из газеты журналов, записывают любимые песни с радио на кассеты. Неужели никто из них не почувствовал подделку? Часть толпы помчалась в сторону главного входа, размахивая билетами. Меньшая часть. Но большинство девчонок осталось на посту. Ага, ясно. К главному входу побежали те, у кого были билеты. А остальные будут ждать финала концерта, чтобы потом еще раз иметь счастье хоть ненадолго, но лицезреть своих кумиров. Жесть, блин. Тяжелый упоклонник жизнь. В этот момент к вахтеру подошел пятый член команды Василия, с зажившим уже почти фингалом. Накинул куртку, пошептался с вахтером, и тот его выпустил наружу. Вообще-то я уже собирался уходить, но раз такое дело, посмотрю, куда это он устремился внезапно. Недалеко, оказывается. Он быстро сбежал по ступенькам, протиснулся за цепь охраняющих машину милиционеров. Блин, их что ли тоже тут на все время концерта оставили? Вот и зверги, лучше бы машину отогнали на закрытую стоянку. Девчонки тут же окружили парня. Слышно мне ничего не было, ясен пень. Зато видно было отлично. Некоторые из девчонок отошли в сторонку с грустными лицами, но не все. Кое-кто, вереща от радости и размахивая над головой бумажкой, немедленно помчал в сторону главного входа. «Ну да, лишние билетики», — подумал я, — «по цене раз в десять больше, чем в кассе». В принципе, кстати, такие вещи могли происходить и с санкцией Василия, Так-то схема выглядит чуть ли не очевидной. Заводишь несколько своих перекупщиков, торгующих билетами из-под полы. Но что-то мне не верилось. Насколько я успел узнать, Василию, он мужик предприимчивый, но к мутным схемам не склонен. Есть в нем какое-то пиратское благородство, что ли? Трудно представить, что мужик такой широкой души станет мутить подобные схемы. Я вернулся в наш временный рабочий кабинет. Остальных пока что не было, в последние минуты перед концертом вся команда носилась туда-сюда, изображая суету и бурную деятельность. Устроившись в уголке на пуфике, я принялся ждать. Не прятался и не маскировался, просто достал свой рабочий блокнот, пролистал, вычеркнул неактуальные задачи, дописал парочку идей. В общем, был как будто погружен в свои мысли и идеи. Вообще, конечно, шансы на то, что Марина Ворона с училкой будут еще раз обсуждать свои махинации, да еще и так, что это можно будет потом предъявить их боссу в качестве доказательства, не очень велики. Они же вроде как умные люди. Должны понимать, что есть вещи, обсуждать которые при свидетелях не стоит. Тем более, когда речь идет об источнике не вполне законных доходов. Но попробовать все равно стоило. Вдруг получится. Приглушенно зазвучала первая песня концерта. Значит, ребята уже выскочили на сцену и начали работать. Час пятнадцать до перерыва, потом еще 45 минут. Теперь точка невозврата точно пройдена, и можно уже точно не бегать. Блин! Вот я балбес, подумал я и чуть было не вскочил. Сижу тут, как дурак, жду. Хотя все ведь наверняка в банкетную комнату пойдут. Хорошо, что не успел вскочить. Дверь открылась. И внутрь проскользнули Марина и Эдик».